Глава пятая. Новости и без вести. Вечер мы встретили за тем же столом в Огрове. Трезвые, как стеклышко, благодаря очищающим эликсирам из запасов падди. Впрочем, вопреки громогласным заявлениям Хафла, не так уж мы и гулеванили сегодня. Опустошили пару гилетовых бочонков флотского эля под копченую кабанятину, Опрокинули по флакону очищающего, да и разбежались по делам. Хаффл умчался готовиться к вечернему рейду, а я встал за барную стойку, тем более что к обеденному времени в Огрово потянулись постоянные посетители, из тех, кто не прочь переждать духоту летнего дня в прохладе просторного зала с кружечкой легкого эля в руке». Все же, хоть хеймиты и оказались весьма расторопными помощниками, на которых я мог спокойно оставить зал хоть на весь день, но сваливать на них всю работу, чтобы самому плевать в потолок, было сподручнее. Это стало бы откровенным свинством с моей стороны. Тем более, что в отличие от того же Падди, много времени на подготовку к ночному походу в гости мне было не нужно — Всего-то и дел — сменить одежду на более неприметную, крепкую и немаркую, нацепить подаренную Дайной кожаную сбрую с подмышечными кабурами и патронташами, да снарядить ее соответствующим образом. Не то чтобы я был так уж уверен в опасности предстоящего визита, но кто его знает, как сложатся обстоятельства. Все-таки сегодня нас в спаде ждала вовсе нелегкая прогулка по вечернему Лаун-парку, да и интересующий меня господин своими действиями успел убедить в серьезности его намерений». А раз так, то иметь пару внушительных аргументов в грядущем споре было бы не лишним. Таковыми, в моем случае, выступили честно затрофейные на давешнем дрампе обрезы двух дробовых дрозданов. Не сказать, что я такой уж большой поклонник больших громыхалок, но обычные револьверы, даже те, что я отобрал у напавшего на меня тогда франта в шляпе, Для моих грабок не очень-то подходят, а эти трехствольные монстрики чрезмерного калибра, найденные мною на тамошней оружейной выставке, удивительно хорошо ложатся в руки. Так что, если подумать, то у меня и выбора-то особого нет. Либо вооружаться этими шедеврами чего то сумрачного гения, превратившего ружья для охоты на особо крупную дичь в натуральные траншейные метла, либо идти в гости безоружным». И скажу сразу, второй вариант меня не устраивает. Да, арифметика получается не в пользу обреза, если сравнивать его три выстрела с шестью револьверными. Но, как показала практика, попадание револьверной пули я вполне переживу. А вот переживет ли мой противник заряд свинцовой зерновой картечи, это большой вопрос. В общем, к походу в гости я был готов настолько, насколько это было вообще возможно в моей ситуации». Оставалось только дождаться Падди, накинуть поверх вооружения штормовку из тюленей кожи и... «Можем отправляться!» — громко провозгласил ворвавшийся в зал Хаффл, отбросив на барную стойку даже на вид тяжелый кожаный плащ. Окинув взглядом так и сияющего оптимизма младшего Бериоза, я не сдержал вздоха. «Да, стоило так переживать о сокрытии оружия от чужих взглядов, когда рядом со мной будет такое вот...» Мелкий белобрысый был наряжен в лучших традициях здешних авантюристов. Надраенные до блеска черные сапоги с высоким голенищем и прочным ухом для защиты колена, в которые заправлены темно-серые бесформенные штаны. На широком боевом поясе из толстой буйвольной кожи, удерживающим несколько подсумков, тускло сияли перламутровыми щечками револьверы в открытых кобурах престегнутых к бедрам тонкими ремешками. Торс, помимо рубахи в цвет штанам, укрывал прочный черный жилет с высоким защищающим горло воротником и пара бандальер на плечах, набитых какими-то склянками. Не хватало только набора метательных ножей, закрепленных на предплечьях, до да защитных налокотников. Венчало же все это великолепие победившего милитаризма, прикрывавшее белобрысые лохмы Хафла. Кожаная широкополая шляпа с лихо, по-волонтерски, загнутыми и пристегнутыми к тулье полями. М да, Ему бы вместо шляпы, без козырку, да станковый пулемет в качестве прицепа. И можно отправлять героя на штурм дворца Зимнего. Под моим взглядом задорная улыбка, озарявшая лицо Падди, несколько померкла, а когда я принялся наворачивать вокруг него круги, и вовсе исчезла. Зато появился подозрительный прищур. Несколько секунд мелкий сверлил меня взглядом, но все же не выдержал. «Что?» <кх> «Не вижу метательных ножей и гранат», <к> — отозвался я. Падди высокомерно хмыкнул и, схватив отброшенный им на барную стойку плащ, продемонстрировал рукава со слишком широкими обшлагами. Миг, и в ладони хафлинга сверкает серебристая рыбка небольшого ножа. Еще миг, и она исчезла за обшлагом. «Понятно». «Повторюсь. А гранаты?» «А это что, по-твоему?» Падди хлопнул себя ладонью по перекрещенным на груди бандалььерам и, усмехнувшись, с опломбом договорил. «Боевая алхимия, мой большой синий друг, будет посильнее обычных солдатских толкушек. Уж поверь мастеру!» «Верю!» — прохрипел я. «Вот себе не верю, а тебе верю!» «Ну, подмастерью!» — изобразил смущение белобрысый. «Чего ты к словам цепляешься?» «Снимай!» подхватив со стола грифельную доску, написал я. «Чего?» — возмутился Падди. «С какой стати?» «А как ты намерен идти по городу в таком виде?» В свою очередь рассердился я, отчего написанные мелом строчки вышли кривыми и косыми, почти до нечитаемости. «Или хочешь собрать за нами хвост из всех доберов Тувра?» «Ну, сюда же я дошел!» — пожал плечами мелкий. «Граунд-хейл, не показатель», — отмел я рассуждения Хафлинга. «Здесь добер и днем-то не бывают, а уж ночью. Тем более, что до твоего дома от Огрова рукой подать. Так что не спорь и снимай свою амуницию». В ответ Падди тяжко вздохнул, смерил меня долгим сожалеющим взглядом и... Вдруг приобрел свой обычный, совершенно повседневный вид. Темно-синий костюм «Тройка» в почти незаметную тонкую полоску, начищенные до блеска остроносые щегольские туфли и шляпа-котелок в тон костюму. Вот только лицо... Сейчас на меня смотрел не Падди, а какой-то совершенно незнакомый черноволосый и кореглазый хафл с острым носом-клювом и без единого намека на серебристые веснушки на смуглой физиономии. Я мотнул головой, пригляделся и... Хафлинг передо мною как-то странно раздвоился. Словно кто-то наложил пару полупрозрачных изображений друг на друга, и теперь я видел одновременно и боевой, и цивильные наряды Белобрысова, просвечивающие один через другой и дрожащие легким маревом, от вида которого у меня уже через несколько секунд заломило в висках. Еще раз стряхнув головой, я отвернулся, а когда ломота прошла, и я вновь посмотрел на Падди, тот опять выглядел готовым к бою хомячком. «Белым. Лабораторным». «Иллюзорный артефакт, Грым», — пояснил Хафлинг. «Будем выходить, я его включу, и никто ничего не разберет, если, конечно, по пути нам не встретится какой-нибудь чересчур подозрительный маг». «Только маг? А у Доберов, значит, мер противодействия твоему артефакту быть не может?» — уточнил я, немного успокоившись. Падди отрицательно покачал головой. «А зачем?» — пожал плечами Белобрысый. Или ты думаешь, что любой вор из Граунда может обзавестись такой игрушкой, как у меня? Ну так можешь больше так не думать. Это творение деда, сплав менталистики, сенсорики, пространственной магии и магии стихии воздуха. Уникальная вещь, можно сказать. Мастеров, способных создать что-то подобное, конечно, немало, но... Такой артефакт делается на заказ под конкретного разумного. Стоит очень и очень дорого и для посторонних бесполезен в принципе. Просто не будет работать. Опознать же носителя под иллюзией, навеиваемой таким артефактом, можно лишь имея навык, когда-то пафосно названный «оком воложбы». И хотя этот самый навык присущ многим магам и даже механикам, но и у него есть свои слабые стороны. А именно, он требует осознанного применения. Его нельзя постоянно держать активированным – а то и с ума недолго сойти». «То есть, для того, чтобы рассмотреть скрытые иллюзии, нужно знать, что перед тобой именно иллюзия», — черкнул я на грифильной доске, и Падди утвердительно кивнул. «Собственно, по большей части, этот навык востребован там, где требуется видеть токи сил. Магам-исследователям, артефакторам, зелееделам». Тем же механикам, работающим с артефактной аппаратурой, или ювелирам при работе с магически активными камнями, без ока Воложбы в работе не обойтись. Но, как я уже сказал, с постоянно работающим оком особо долго не походишь. Слишком велика нагрузка на разум. «Насколько велика?» — спросил я, все еще пребывая в сомнениях. «Настолько?» «Что тем же артефактором, признанным мастерам в использовании этого навыка, для серьезной и долгой работы приходится использовать специальные очки с боковой защитой. Видел, наверное, такие у Дайны, произнес Падди, и я кивнул. «Действительно, во время работы арчанки над артефактами я неоднократно заставал ее в монструозных гоглах, склонившейся над рабочим столом. Выглядела она в таких окулярах крайне забавно». «Так вот...» Такие очки, если не считать иного функционала, нужны, чтобы ограничить поле зрения мастера. Меньше обзор, меньше нагрузка на мозг, больше времени для работы со включенным оком. И, кстати, об артефактах. Держи. В руку мне плюхнулся небольшой медальон из алхимического золота на длинном плетеном кожаном ремешке. «Это то, о чем я подумал?» спросил я Падди. Тот усмехнулся. «Менталист из меня не ах, честно говоря, а учитывая твои особенности. В общем, думаю, с чтением твоих мыслей и мастер ментала не сразу справится. Иными словами, я понятия не имею, о чем ты там подумал, Синий. Но если вдруг в твою лысую голову ненароком заглянула мысль о том, что у тебя в руке находится артефакт иллюзии, то знай, я в восхищении твоими умственными способностями». Довольно щерясь произнес он, — но почти тут же погасил ухмылку и заговорил куда более серьезным тоном. «Ты только учти, что, в отличие от моего медальона, это дешевая, одноразовая подделка, То есть и труба пониже, и дым пожиже. Полностью изменить твой образ он не сможет, да и после выключения эта фитюлька просто рассыпется пылью. У деда не было возможности сделать для тебя полноценный дубликат моего артефакта». «Ого!» — вырвалось у меня... «Вот-вот», — Падди скривился и, чуть помявшись, все же решил объясниться до конца. «Не, дед, когда выпыт, узнал у меня, куда мы с тобой сегодня собрались, хотел поначалу сделать нормальный артефакт, но помучился своим ментальным образом полтора часа и развел руками. Размытый, — говорит, — очень. Нужной точности с таким никак не обеспечить. В общем, пришлось обойтись таким вот эрзацем». Одежду он не замаскирует, как и рост с походкой, но перекрасит твою кожу в зеленый цвет, волосы на лысине нарисует и чуть изменит черты лица, чтобы больше на орка походил. Вот и все. Ни подстройки под мимику, ни влияние на ментал окружающих. В общем, дешевая поделка, как я и сказал. Но и это лучше, чем светить твоей синей рожей перед возможными свидетелями. Согласись? «Соглашусь», «Соглашусь — Прохрипел я в ответ. Честно говоря, я-то думал, что на подходе к месту обитания заказчика своих неприятностей просто закрою лицо платком, да натяну кепку пониже. Но то, что предложил Падди, это же совсем другое дело. — Спасибо. Я отвесил Хафлу короткий поклон и, вновь подхватив доску, черкнул на ней свой вопрос. — Сколько я должен за артефакт? — Иди ты к Драху, отрыжка многоликого, — неожиданно взъярился Падди. Я про цену говорил, чтобы ты понял, насколько редко такие вещи встречаются, а не для того, чтобы... Это подарок от деда. Подарок. Понял? Дубина ты, росовая. Понял я. Понял. Извини. Вздохнув, я повернулся к вьющемуся над барной стойкой Хеймиту, с интересом следившему за нашей беседой, и продемонстрировал ему грифельную доску с тут же послушно изменившейся надписью на ней. Луф... «Будь другом, притащи с кухни приготовленный мною под нос, поужинаем с Падди, да и двинемся потихоньку по делам». Хеймит согласно мотнул синей гривой и тут же исчез из виду. Только пыльца искрами с крыльев осыпалась. «Есть перед боем?» — скривился заметно успокоившийся Хафл, углядев мои подчеркушки. «Перед визитом в гости, к очень невежливому разумному, который нас к столу наверняка не позовет». Воздев вверх указывающий перст левой руки, правой я продемонстрировал Падди грифельную доску с новой надписью. Белобрысый в сомнениях покачал головой. Но тут до его носа донесся запах от левитируемого с кухни подноса, и Хафлинг махнул рукой. а уговорил, драх красноречивый! Помирать так насытый желудок!» — воскликнул он. Миг и неугомонный Бериоз уже сидит за столом. Вот ведь клоун. Долго рассиживаться мы не стали. Да и ужин, приготовленный мною, был не настолько роскошным и обильным, чтобы отнять у нас спадди много времени. Пара кусков правильно зажаренного мяса с ягодным соусом, полголовки сыра из лавки Ровса варица, лимонад для Хафла и кружка хлебного кваса для меня. Вот и весь ужин. В общем, спустя полчаса Агни с Лимой заперли за нашими спинами дверь заведения, и мы с Падди отправились на вершину Граунд Хейла, чтобы уже оттуда спуститься вниз к старой дороге и, перейдя ее, углубиться в переплетение кривых переулков Саутенда, района чуть более приличного, чем тот же Граунд Хейл, и куда более респектабельного, чем оставшийся за холмом Граунд, и уж тем более его рыбацкие окраины. Если верить записям рыжего Фольдинга, то именно в Саут-Энде, где обитают конторщики туврских мануфактур, отошедший отдел морячки и не нажившие богатств отставные армейцы из нижних чинов, временно обосновался и заказчик моих недавних неприятностей. Причем остановился он не в каком-нибудь доходном доме, каких полно в Саут-Энде, и где любое новое лицо — повод для сплетен и слухов» а на северо-восточной окраине района, граничащей с куда более респектабельным «Хиллендом», в одной из многочисленных гостиниц, из тех, где предпочитают останавливаться коми-вояжоры и разъездные приказчики торговых домов невысокого пошиба. Хороший ход для того, кто не хочет привлекать к себе лишнего внимания. Но и нам он на руку. А уж с артефактом старого Уорри на моей шее я невольно ухмыльнулся. «Ну а что?» «Не придется сторожиться взглядов возможных свидетелей, не нужно будет изображать паука, взбираясь по стене гостиницы, чтобы пробраться в номер моего таинственного неприятеля незамеченным, а может даже не придется скакать по крышам после визита, если тот закончится слишком... громко, чем не повод для радости». Вообще, с моим ночным зрением, блуждания по темному, наброчь лишенному какого-либо уличного освещения Саут-Энду, не должны были стать проблемой, как и поиск верного пути. Проблема оказалась в другом. Этот Драхов район планировал пьяный, косоглазый, полуслепой маразматик. Петляющие улицы и кривые переулки, то и дело заканчивающиеся совершенно неожиданными завалами, превращающими их в тупики, приводящие в глухие дворы закоулки и совершенно неописуемая система нумерации домов, без единого намека на название улиц, вывески с которыми не найти и днем. И это несмотря на королевский указ прошлого царствования, за исполнением которого городские власти до сих пор следят со свирепостью Цербера. «Когда я понял, что петлять по здешним кривулиным загагулиным можно до утра», то плюнул на все и, подхватив крякнувшего от неожиданности Падди за шкирку, взлетел вверх по ближайшей стене на крышу дома. Чтобы сориентироваться, мне хватило минуты, после чего я усадил онемевшего от такой выходки Хафла себе на загривок и помчался в сторону Хилленда. Да, а ведь совсем недавно радовался, что не придется бегать по крышам. Эх...» К нужной гостинице мы с Падди подошли спустя полчаса, как вполне добропорядочные горожане, пешочком по краю выложенного брусчаткой тротуара, старательно обходя многочисленные лужи. Как оказалось, у хафлингов с ночным зрением тоже все в порядке. По крайней мере, по пути Падди ни разу ни во что не врезался и... не вляпался. А возможности были, да... Почему-то на границе с Хиллендом, где, казалось бы, дворники должны выполнять свою работу куда лучше, чем в глубине Саутенда, где те просто не водятся, следов жизнедеятельности Чамберсов на дороге оказалось не в пример больше, чем можно было ожидать. Ну да и драх бы с ними, не вляпались, и ладно. Остановившись за пару десятков шагов до входа в нужную гостиницу, мы с Хафлом переглянулись, я хлопнул ладонью по медальону на груди, активируя иллюзию и... «Начали!» Легко отворив незапертые, скрипучие двери с давно не мытым, мутным остеклением, я вошел в холл гостиницы, а следом за мной внутрь просочился и Падди. Оглядевшись по сторонам и не увидев в едва разгоняемой редкими светильниками полутьме никаких намеков на присутствие портье или хоть кого-то живого, кроме тараканов, мы с Хафлом дружно двинулись вперед по пыльной ковровой дорожке, Несмотря на непрезентабельный вид, она вполне успешно глушила наши шаги, так что сладко посапывающий на диванчике рядом с запертым лифтом партия даже не всхрапнул, когда мы проходили мимо него. Узкая, полутемная лестница с истертыми ступенями тихо поскрипывала под весом моего напарника. Мои шаги, благодаря врожденным способностям Турса, оставались беззвучными. Впрочем, Падди почти тут же приноровился ступать вплотную к стене, И скрип исчез. Так мы миновали два этажа и вышли на третий. Тихо, глухо, спокойно. По длинному, на удивление ярко освещенному коридору мы прошли беспрепятственно. Никаких бодрствующих работников гостиницы здесь не оказалось. Так что уже через минуту мы с Падди подошли к двери с нужным номером. Остановились, прислушались к тишине за тонкой филенкой, Не услышав ни звука, мы переглянулись и, расстегнув плащи, не сговариваясь, выудили из кабур оружие. Повинуясь телекинезу Береза, тихонько хрупнул замок, и дверь начала поворачиваться в петлях. Краем глаза я успеваю заметить высунувшуюся из-за поворота коридора физиономию смутно знакомого Хобб Гоблина. Вижу его расширяющиеся в изумлении глаза, а в следующий миг из темноты номера полыхнуло. Грохот. Отброшенный взрывом, полуослепший, отполоснувшего по глазам ревущего пламени, я чувствую, как прошибаю собственным телом хлипкую стену, но все же успеваю сгруппироваться и почти неосознанно прижимаю к себе трепыхающегося хафла. Удар. В спину впиваются осколки стекла, полет вниз и... Я неожиданно вспоминаю, где именно видел того хоба. Понимание накатывает волной и гаснет вместе с сознанием от чудовищного удара о брусчатку.